Глава 41. До свидания. «Жаль, что я не могу показать тебе своих уток, заводная птица», — в голосе Мэйка Сахара звучало неподдельное сожаление. Мы сидели у пруда, глядя на покрывший его толстым слоем белый лед. Пруд был большой, и его ледяное зеркало сплошь исчиркали лезвия коньков. Дело было после обеда, в понедельник, Мэй специально для меня взяла отгул. Я собирался приехать в воскресенье, но из-за аварии на железной дороге задержался на день. Майкуталась в подбитое мехом пальто, на голове ярко-голубая шерстяная шапочка с вышитым белой шерстью геометрическим узором и круглым помпоном на макушке. Она связала ее сама и обещала к следующей зиме сделать такую же и для меня. Щеки ее раскраснелись, глаза были ясные и прозрачные, как воздух. Я порадовался за нее. Девчонки семнадцать, и у нее все впереди. Пруд замерз, и утиные братье в полном составе перекочевало куда-то. Тебе бы они обязательно понравились, заводная птица. Приезжай сюда опять весной. Я вас познакомлю. Я улыбнулся. Мое байковое пальто грело слабо. Шея до самых щек была обмотана шарфом, руки прятались в карманах. В лесу холод пробирал до костей, земля была покрыта панцирем из слежавшегося снега, и кроссовки забавно скользили по нему. Надо было купить специальные ботинки на нескользящей подошве. «Значит, ты собираешься еще здесь побыть?» — спросил я. «Да, наверное. Пройдет время, и, может, меня опять в школу потянет. Или нет? А то возьму и замуж за кого-нибудь выйду. Но это вряд ли». Мэйра смеялась, изо рта у нее вырвалось облачко белого пара. — Все равно, поживу здесь еще немного. Мне надо время, чтобы подумать. О том, что хочу, куда хочу поехать. Надо не спеша все обдумать. Я кивнул. — Может, так и надо. — А ты, заводная птица, думал в мои годы о таких вещах? — Да как сказать? — Если по правде, так серьезно, вряд ли. Разве только самую малость? А чтобы глубоко копаться? Нет, не помню. Кажется, я просто считал, что если жить обыкновенно, то все будет нормально, само собой. Но, похоже, из этого ничего не вышло, к сожалению. Мэй спокойно посмотрела мне в глаза и положила руки в перчатках на колено. «Выходит, под залог Кумика-сан не выпустили?» «Она отказалась выходить под залог», — объяснил я. Боится, что на нее сразу все навалятся. Суета начнется. Поэтому предпочитает оставаться в тюрьме, в тишине и покое. И со мной не хочет встречаться. Вообще никого видеть не желает, пока все не уляжется. А когда суд? Где-то весной. Кумика вину признает и готова принять любое решение. Суд, очевидно, надолго не затянется. Есть неплохой шанс, что приговор будет условным. А если ее и осудят, то срок дадут небольшой. Май подняла валявшийся под ногами камень и метнула его в пруд, цели в середину. Он со стуком запрыгал по льду к противоположному берегу. — Будешь сидеть дома и ждать, когда вернется кумика сан Я утвердительно мотнул головой. — Это хорошо, да? От моего рта тоже поднялось большое белое облако. — Не знаю. Просто в конечном счете так получилось. — А ведь могло быть куда хуже, — подумал я. Вдалеке, в лесу, обступившем со всех сторон пруд, закричала птица. Я поднял голову, глянул по сторонам, но крик больше не повторился. — Никого вокруг, только где-то сухо долбил дерево дятел. — Если у нас с кумика будет ребенок... Я назову его Корсика, проговорил я. Классное имя, сказала Майка Сахара. Мы шли по лесу рука об руку. Мэй сняла правую перчатку и засунула руку в карман моего пальто. Она напомнила мне кумика. Тот тоже часто так делал, когда зимой мы ходили с ней гулять. В холодный день делили на двоих один карман. Я пожел в кармане руку Мэй, маленькую и теплую как одинокая замкнутая душа. — Заводная птица, все, небось, думают, что мы любовники. — Может быть, — ответил я. — А ты все мои письма читал? — Твои письма? — не понял я. — Извини, но я ни одного письма от тебя не получал. А тебе ничего не было слышно. Вот я позвонил твоей матери, и она дала этот адрес и телефон. Ради этого пришлось всякую чушь нести, врать что-то. Ну и дела! Куда же они все делись? Я же, наверное, штук 500 писем тебе написала, закатив глаза, заявила Мэй. Вечером она приехала провожать меня на станцию. На автобусе мы добрались до городка, съели пиццу в ресторанчике рядом со станцией и стали ждать, когда появится дизель-электровоз с прицепленными к нему тремя вагонами. В зале ожидания стояла большая раскаленная докрасна печь, вокруг которой толкались два-три человека. Но мы туда не пошли и стояли вдвоем на стылой платформе. В небе стоял обледеневший зимний месяц. Его острый резко очерченный контур напомнил мне китайский меч. Стоя под луной, Мэй поднялась на цыпочки и едва ощутимо поцеловала меня в правую щеку. Я почувствовал ее холодные тонкие губы на том самом месте, где прежде было родимое пятно. «До свидания, заводная птица», — прошептала она. «Спасибо, что специально приехал сюда ко мне». Не вынимая рук из карманов, я стоял и смотрел на нее. Надо было что-то сказать, но подходящих слов не находилось. Когда подошел поезд, Мэй стянула с головы шапочку, отступила на шаг и сказала Если с тобой что-нибудь случится, заводная птица, просто громко позови меня, хорошо? Меня и утиную братью. До свидания, Мэй. Касахара. Поезд тронулся, а молодой месяц все висел над головой, то исчезая, то появляясь вновь каждый раз, когда состав поворачивал. Как только она скрывалась из глаз, я переводил взгляд — намелькавшие за окном вагона огоньки, остававшихся позади городков и поселков. Мне представилась Мэй в своей голубой шерстяной шапочке. Сидит одна в автобусе, а тот везет ее в горы, обратно на фабрику. Потом утки дремлют где-то в тени, что падает на землю от пучков травы. Я стал думать о том мире, в который возвращался. — До свидания, майка Сахара, — повторил я. — До свидания, мой, и пусть тебя всегда кто-нибудь надежно защищает. Я закрыл глаза и попробовал вздремнуть, но заснуть по-настоящему мне удалось гораздо позже. Где-то далеко от всего и всех я неслышно погрузился в мимолетный сон. Конец книги.